Глава 45. Сейчас, по прошествии времени, я мог бы сказать, что у нас все произошло быстро. Мы с Элис были знакомы чуть больше года до того, как купили дом. Покупка недвижимости в Сан-Франциско – дело безумно сложное. Мы с Элис приехали смотреть дом, и не прошло и 20 минут, как мы предложили за него миллион с небольшим, с внесением 20% аванса и без права отказа от покупки. Это было два года назад, когда к недвижимости в нашем районе еще можно было подступиться. Через несколько месяцев после переезда я обнаружил, что из гаражной стены выходят какие-то провода. Меня это озадачило, и я принялся снимать деревянные панели, ожидая увидеть внутри нишу для проводов, однако за фанерной стеной оказалась маленькая комнатка. Там даже мебель была, стул, встроенный в стену стол. На столе лежала пачка фотографий, сделанных кем-то во время поездки в Сеттл примерно в 80-х годах прошлого века. А ведь мы даже не подозревали, что у нас в доме есть потайная комната. Вот и от Элис я иногда жду чего-то подобного. Все время ищу в ней тайну. Обычно Элис именно такая, какой я ее знаю. Но иногда я чувствую, что эта потайная комната существует». Элис редко вспоминает о своей семье, а недавно удивила меня рассказом об одной поездке отца. «Мы смотрели какую-то старую передачу про путешествия, ведущие рассказывали про Нидерланды. Амстердам — классный город», — сказала Элис, «но у меня там всегда бывает не по себе». «Почему?» И она рассказала, что вскоре после смерти матери брат ушел в армию. «Я почти ничего не знаю о ее брате», Только то, что подростком он страдал от депрессии, пристрастился к наркотикам и, так и не сумев избавиться от собственных демонов, покончил с собой, когда ему было всего двадцать с небольшим. Никто не ожидал, что он пойдет в армию, уж тем более, что его туда возьмут с такими-то записями в медицинской карте. Отец поехал к рекрутеру и пытался доказать ему, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Однако тому нужно было выполнить план по призывникам, а брат уже подписал необходимые бумаги. Вся семья несказанно удивилась, когда он успешно прошел обучение. Им стали гордиться, но забеспокоились, когда его отправили служить в Германию. Я сказала отцу, что все к лучшему, рассказывала Элис, что армия его исправит. А отец посмотрел на меня, как на дурочку, и сказал, что чудес не бывает. Поэтому, когда через 10 недель им позвонили и сообщили, что брат ушел в самоволку, Никто не удивился. «Мы еще от маминой смерти не оправились», — продолжала Элис. «Так что побег Брайана потряс нас отцом до глубины души. Однажды утром я проснулась и увидела, что отца дома нет. Он оставил мне денег, полный холодильник продуктов, ключи от машины и записку, в которой говорилось, что он уезжает на поиски Брайана, а куда не написал». В то время мир казался мне огромным, и я подумала, что это сумасшествие пытаться найти Брайана неизвестно где. В тот же вечер отец позвонил Элис и продолжал звонить каждый вечер в течение трех недель. На вопрос, где он, отец отвечал, что ищет Брайана. В один из вечеров он не позвонил. Я сидела и рыдала. Как же я рыдала. Я думала, что потеряла и папу. Мне было семнадцать, и я чувствовала себя очень одинокой. На следующий день Элис не пошла в школу. Осталась дома, валялась на диване, смотрела телевизор, не зная, что предпринять и кому звонить. На ужин сделала себе макароны с сыром. Она стояла на кухне и ела над плитой, когда услышала, что к дому подъезжает машина. Это было как в кино. Во дворе останавливается такси, а из него выходит папа с Брайаном, а потом мы все вместе ужинаем макаронами с сыром. Элис тогда думала, что Брайан вернулся из самоволки, а отец забрал его из армии. И только через несколько лет она узнала, что отец приехал в Амстердам и целых три недели днем и ночью ходил по кафе, хостелам, вокзалам, просто по улицам города искал сына. У брата Элис всегда была какая-то незримая связь с отцом, отец словно читал его мысли. И хотя Брайан никогда раньше не был в Амстердаме, отец каким-то образом почувствовал, Где его искать? Эта история из жизни Элис была похожа на потайную комнату у нас в гараже. После нее я увидел Элис в новом свете. Брат Элис страдал навязчивыми состояниями. Живя в собственном мире, он не замечал ничего вокруг и постоянно искал что-то, известное ему одному. У отца тоже была склонность к навязчивым идеям, но к хорошим. Ничто не могло заставить его бросить поиски сына. Наверняка расстройство психики у Брайана носило отчасти наследственный характер. Становится понятным навязчивое стремление Элис преуспевать во всем исследовать намеченному плану, несмотря ни на что.